Звенели чарки и кубки. Самолетов, взмыв на ноги, возгласил «К нам, к нам, Аркадий Петрович! Все в сборе, вас только дожидаемся!» Отчего-то это зрелище, его спутники, выседавшие за столом с веселыми и довольными лицами, испугало еще сильнее, нежели прежнее буйство непонятных монстров в этой самой пещере. Что-то тут таилось насквозь неправильное, ощущавшееся и во сне. Поручик напрягся, уперся ногами в камень под ногами, сопротивляясь подталкивавшей его к столу руке, превратившейся, словно бы, в стальной брусок. Дернулся. Не открыл глаза, увидев себя в воске, уже достаточно освещенном, вставшим солнцем, почувствовал холодок, Тряхнул головой, сбрасывая остатки очередного неприятного сна. За обитыми волоком стенками слышался скрип снега под ногами. Неразборчивые спокойные голоса, схрапывание лошадей. Судя по звукам, ничего жуткого на сей раз не произошло. Все свидетельствовало о размеренном течении обычных забот. Покосился на Лизу. Она еще спала. Ее очаровательное личико выглядело не просто спокойным, безмятежным даже. На губах у нее играла улыбка, словно ей снилось что-то хорошее и приятное, не имевшее ничего общего с кошмарами последних ночей. Поручик даже залюбовался. «Нельзя смотреть на спящего, обязательно проснется». Вот и Лизины ресницы затрепетали. Открылись затуманенные глаза. Медленно выплывая из сна, она улыбнулась еще безмятежнее, мечтательно произнесла, глядя в низкий потолок. Аркаша, как хорошо было. Что? спросил он настороженно, почему-то в первую голову испытав нешуточную ревность. Мало ли на какие фокусы способен чертов иван матвеевич никакой пещеры и никаких чудовищ только степи в высокой траве в цветах и я долго долго ехал верхом конь был ужасно смирный и я никуда специально не спешила просто очень долго ехала шагом по степи так было красиво и спокойно Век бы не просыпалась. И все? И больше не было никого? Совершенно никого. Степь цветет. Конь неспешно шагает. Солнышко светит. Так спокойно Ничего похожего на... Она досадливо поморщилась. Может, все и обойдется? Конечно, обойдется, сказал он выбираясь из-под меховой полости и накидывая шинель. «Схожу, осмотрюсь там. Какие новости?» Судя по тому, как снаружи спокойно ничего и не случилось. Действительно, не походило, чтобы за ночь приключилось какое-нибудь очередное несчастье. У Восков неспешно возились ямщики, Мохов о чем-то оживленно толковал с Саипом. У соседнего воска стояли профессор фон Вейди и самолетов. Профессор, ловко держа карандаш рукой, ввязанной в шерстяной перчатке, что-то черкал на очередном листе. в руках у него была целая кипа, покрытая хаотичными строчками, какими-то стрелочками, кружочками, вовсе уж неразборчивыми пометами. Ну, конечно. Который день пытался, по его собственным словам, Обобщить и систематизировать происходящее, чтобы получить ключик. Вот только не похоже, чтобы преуспел в этом умозрительном и нудном занятии. На его физиономии, узкой, морщинистой, обветренной, что-то не угадывалось следов творческого озарения и радости. Да и самолетов воодушевленным не выглядел. — Как успехи, Иван Людвигович? — спросил поручик, подойдя. Профессор поджал бледные губы. — Не могу похвастать, Таркатий Петрович, по совести говоря. Пьюсь, пьюсь, как рыба плет, но все пестолку. Черепаху бы найти, да не получается никак. — Какую еще черепаху? — оторопело уставился на него поручик. Ему пришло в голову, что ученый-немец малость повредился рассудком от всего пережитого, а также от собственного бессилия понять происходящее. Профессор усмехнулся. Обычная логика научного исследования остается мне здесь бессильна, потому что происходящее в нее не укладывается. Здесь, может быть, как раз и необходима логика. Почерпнуто из сказочного фолклора. Это совершенно ненаучно. Но, как знать, есть у китайцев старая сказка. Строили они то ли мост, то ли творец, то ли что-то еще нефашно, в общем. И никак у них не получалось. То расфалится, то пойдет наперекосяк. Одним словом, Не получается, и все тут. Отправились то ли к мудрецу, то ли к колтуну, а уж он и подсказал. Оказывается, для успеха тела следовало поймать в омуте на реке старую-престарую черепаху, обитавшую там с незапамятных времен, и сварить из нее суп. Ну, полезли в реку. И только они вскипятили супчик, как кончились все их невскоты, благополучно совершилось строительство без всяких помех. Понимаете, где-то тут должна скрываться своя черепаха. Японец, думается мне, сказал очень толковую вещь. На каждого темона дойдется своя управа. Нужно только понять. Вряд ли это демон, сказал поручик. Конечно, вряд ли. Только нужно же его как-то насыпать. Он, кстати, пропал. Нигде не фитна. Вот, кстати, профессор воздел карандаш. Вам сегодня снилось что-нибудь особенное, Аркадий Петрович, не похожее на прежние кошмары. — А как же, — сказал поручик, — если вкратце. Договорить ему профессор не дал, — воскликнул. — Ну вот, все сходится. Примерно то же и мне это велось увидеть, Николаю Флеконтовичу, о чем мы как раз говорили до вашего появления. Никаких тварей. Пещера обратилась в некое подобие поярской палаты а тем он принял вполне человеческий вид, именуясь Иваном Матвеевичем, и настойчиво приглашал в и стол. Дружбу навязывал, заверял, что не питают к нам ни фрашты, ни кофарных замыслов, а все остальные меня укофаривали, не чваниться и примкнуть поскорее к честному пирку и Николай Флегонтович, и Фы, и господин поручик. — У меня все наоборот обстояло, — сказал поручик. — Как раз Николай Флегонтович меня больше всех уговаривал к компании примкнуть. — И ничего удивительного, — ухмылился самолетов. — Надо полагать, с каждым так и обстояло. Остальные его уговаривали, — Это же, получается, господа, он и впрямь собирается наяву объявиться. — Откуда я знаю? — пожал плечами профессор. — Хорошенькая выйдет компания, — процедил самолетов. — Так он мне, по крайней мере, объявлял, да и вам тоже. — А вот насколько это с реальностью согласуется? — Что такое? Они обернулись, зрелище было не то чтобы ужасное, однако определенно неприятное. Прямо на них трусцой бежал Четыркин, без шубы и шапки, с растрепанными волосами, безумным взглядом и кривым персидским кинжалом в руке. Поручик присмотрелся и вздохнул с облегчением. Лезвие казалось чистым. Мне похоже, чтобы допившийся до изумления петербуржец мог кого-то ножичком порешить. С него стервеца станется.